что даже цветы не склоняли головок. Даже куры по дворам не искали от него укрытия. С деловитой озабоченностью они рылись возле сараев и влажных почерневших плетней в поисках корма. А мокрые и слегка утратившие свою величественную осанку петухи, невзирая на дождь, кричали в растяжку и по очереди. И бодрые голоса их сливались с чириканьем беззастенчиво купавшихся в лужах воробьев и писком ласточек,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 Кроме влюбленных и тяжелобольных, что в понятии Нагульного было почти одно и то же, позже всех в хуторе отходил ко сну сам Макар Нагульнов. Он по-прежнему старательно изучал английский язык, пользуясь ночным досугом. На спинке стула у него в комнате висело холстиное полотенце, в углу стоял кувшин холодной колодезной воды. Тяжело давалась Макару наука?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 Огород на нем пахать я не собираюсь, он и однолемешного плуга не потянет. Ну, ты без шуточек, шутить я и сам умею, когда надо. А чем он помешал тебе, мой петух? Уже нетерпеливее спросил Миног. Дорогу тебе перешел или что? Дура он у тебя, никакого порядку не знает. Какого же это порядку? На огород к твоей хозяйке летает или что?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 «Нет, мне только петуха надо. Дай мне на время мешок, чтобы упрятать его». Спустя немного Макар уже стоял во дворе Аркашки-менка, развязывая мешок. Аркашка, страстью которого, как известно, была любая мена, в предвкушении предстоящего обмена, довольно потирая руки, приговаривал. «Поглядим, что у тебя за козырь. А то, может быть, еще и до дачи попросим».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 тяжело распластав крылья и в предсмертном томлении закатывал круглые оранжевые глаза. «Это что же с ним такое?» — спросил изумленный Аркашка. «Осечка». «Хворый оказался». «Говорю тебе, что осечка с ним получилась». «Какая же у петуха может быть осечка? Чудно ты говоришь». «Да не у петуха, глупый ты человек, а у меня осечка вышла». «Нес его».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 Ходи, ты что явился? Встретил его Макар не очень-то ласковым вопросом. Да ведь как сказать? Замялся дед щукарь. Может, я дюже соскучился по тебе, Макарушка. Дай думаю зайду на огонек, проведу его. Да ты что, баба что ли, чтобы обо мне скучать? Старый человек иной раз скучливей бабы становится. А мое дело вовсе сухое. Все при жеребцах, да при жеребцах.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 а тогда, хоть в глаза кали, все равно не усну. Да и шабаш. Такая проклятая вредная насекомая, что никакого житья от него нету. Всею ночь напролет по конюшне до да по таскается. Давай его зарежем, Макарушка. Ну, ты убирайся с этими разговорами. Я правленческими козлами не распоряжаюсь. Над ними, Давыдов-командир, к нему и иди. «Боже упаси!» Я не насчет козла пришел, а просто проведать тебя. Дай мне какую-нибудь завлекательную книжечку, и я буду возле тебя смирно сидеть, как мышь в норе. И тебе будет веселее, и мне. Мешать я тебе и на порошинку не буду». Макар подумал и согласился. Вручая щукарю толковый словарь русского языка, сказал. «Ладно, сиди со мной, читай. Только про себя».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 Лети пулей в сенцы. Эх, Макарушка, пуля-то из меня хреновая, заржавленная. Я пока до сенцев добегу, так десять раз чихнуть успею и пять раз высморкаться. А ты поторапливайся, старик. Торопилась девка замуж выйти, а жениха не оказалось. Нашелся какой-то добрый человек, помог ей в беде. Знаешь, что из девки и без венца вышла? Хорошая баба!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 «Да ты не хмурься, Макарушка! Он у меня последний!» «Ну, живее!» Дед Щукарь смущенно заерзал на лавке, промямлил. «Видишь, оно какое дело!» «Оно не очень, чтобы того, но, однако, старуха моя за это дело на меня шибко обижается, говорит, спать не даешь!» «А при чем тут я?» спрашивается. «Ты ближе к делу!» «Про это самое дело я и говорю! У меня... От грыжи, а может, от какой другой болезни, ужасный гром в животе бывает. Гремит прямо как из грозовой тучи. Тогда как нам с тобой быть? Это ведь тоже отвлечение от занятий? В сеансы, и чтобы никаких ни громов, ни молний. Задача ясна? Щукарь молча кивнул головой, тяжело вздохнул и раскрыл словарь. В полночь он под руководством Макара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 Он и теперь для меня бас. Чёрта лысого. Теперь он для меня фистуля продажная, а не бас. Макарушка, но ведь петухов политика не затрагивает? Робко вопросил дед Щукарь. И петухов затрагивает. Будь за место майданниковского петуха какой-нибудь Кулацкий, да я его служить бы в жизни не стал, паразита. На чёрт он мне сдался бы, Кулацкий прихвостень.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 Макар вытирал оставшимся на память о женским кружевным платочком под солба. Дед-щукарь, широко раскрыв рот, дышал, как гончая собака, полдня мотавшаяся за лесой. С лилового языка его мелкими каплями сбегала на бороденку светлая слюна. Кондратова жена подошла к ним, приветливо улыбаясь. — Аль забыли чего? — Забыл тебе сказать, Прохоровна, вот что. Своего кочета?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 на самом деле к чему ты их покупал к лапше до да кощам а ты думал что я из них мороженое для хуторских барышень делаю Замороженное я конечно не думал а диву давался к чему думаю ему столько петухов понадобилось и почему именно петухи макар улыбнулся уважаю в лапше петушиные гребни вот и все ты диву давался насчет моих покупок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 «С ума сошел или шутишь? Убей на месте, а не пойду!» Разметнов со злобой кинул в сторону окурок, вскочил со скамьи. «Не хочу быть посмешищем! Не мужчинское это дело, полоть! Может, и шо скажешь, идти мне картошку подбивать?» Спокойно постукивая огрызком карандаша по столу, Макар сказал. «То и мужчинское дело, куда пошлет партия!»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 Разметнов немного поостывший, развеселился. «Как раз с твоими лапами корову доить. Да ты её в два счёта свалишь. Свалю — опять подыму, а доить буду до победного конца, пока последнюю каплю молока из неё не выцежу. Понятно?» И, не дожидаясь ответа, раздумчиво продолжал. «Ты об этом деле подумай, Андрюха, и не особенно гордись своим мужчинством и казачеством».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 стриги ты наголо самого лохотого папа и пусти его в баню где солдаты купаются найдешь ты этого папа так и тут ты макарушка ли религиозных особов не касайся грех несмело попросил дед щукарь хранивший до этого полное молчание макар метнул в его сторону гневный взгляд продолжал вернулся к бричкам спрашиваю у парня какой из косарей секретарь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 а у нас чище косят и смеется. Это, говорю ему, Ишо поглядим, кто лучше будет управляться. Хвалюнно хвалится, горюнно горюется. Обо всем он понемногу расспросил, а потом говорит. «Езжай домой, товарищ Нагульнов. В скорости я у вас буду». Что же он Ишо говорил? С живостью спросил Разметов. «Больше ничего такого особенного. Да, Ишо спросил Прохопрова, активист он был или нет».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 за которой вскоре Макар едва не поплатился жизнью.